Сказал Портос, встряхнув головой. Десентеньян потупился и прошептал О я предан! Известно все, решительно все. Все, в конце концов, делается известным», заметил Портос, который в сущности ничего не знал. — Вы видите, я так поражен, до того поражен, что теряю голову. — Нечистая совесть, сударь. — очень нехорошо, милостивый государь. И когда свет узнает, и пойдут пересуды... — О, сударь, такую тайну нельзя сообщить даже духовнику! — вскричал граф. Мы примем меры, и тайна далеко не уйдет. Но, сударь, продолжал де Сент-Эньян, господин Доброжелон, узнав эту тайну, отдает ли себя отчет в опасности, которой он подвергается и подвергает других? Господин Доброжелон не подвергается никакой опасности, сударь. «Никакой опасности не боится, и Божьей помощью вы на себе самом вскоре испытаете это». «Он сумасшедший!» — подумал Десантиньян. «Чего ему от меня нужно?» Затем он продолжал вслух. «Давайте, сутрь, забудем об этом деле». «Вы забываете о портрете!» произнес Партос громовым голосом, от которого у графа похолодела кровь. Так как речь шла о портрете Лавальер, и так как на этот счет не могло быть ни малейших сомнений, Де Сантеньян почувствовал, что он прозревает. а вскричал он. «Вспоминаю! Господин Деброжелон был ее женихом!» Портос напустил на себя важность, эту величавую личину невежества. «Ни меня, ни вас так же не касается», — сказал он. Был ли мой друг женихом той особы, о которой вы говорите? Больше того, я поражен, что вы позволили себе столь неосторожное слово. Оно может, сударь, причинить вам немало вреда. Сударь, вы сам разум... «Сама деликатность, само благородство, совмещающееся в одном лице, наконец-то я понял, о чем, собственно, идет речь. Тем лучше, — сказал Портос. И вы дали мне понять это самым точным и умным образом. Благодарю вас, сударь, благодарю, — Портос напыжился, — — Но теперь, — продолжал сент теперь, когда я постиг все до конца, позвольте мне объяснить. Портос покачал головой, как человек, не желающий слушать, но де сент продолжал. — Я в отчаянии, поверьте мне, я в полном отчаянии от всего, что случилось, но что бы вы сделали на моем месте? Ну, между нами, скажите, что бы вы сделали? Портос поднял голову. «Дело не в том, молодой человек, что бы я сделал и чего бы не сделал. Вы осведомлены о трех обвинениях. Разве не так? Что касается первого среди них, сударь, и здесь я обращаюсь к человеку разума и чести, раз было высказано августейшее пожелание, чтобы я перебрался в другие комнаты, следовало ли мне, мог ли я пойти против него. Партос открыл было рот, но Десантеньян не дал ему заговорить. Ах, моя откровенность трогает вас, сказал он, объясняя по своему движение Партоса. Вы согласны, что я прав?